ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. ДАВИД. ГЛАВА 1. Катарина и Сара похожи. Я не сразу сообразил, что они сестры, только потом узнал. Но когда впервые увидел Катарину, то потерял дар речи. Забавно звучит в моем случае, согласитесь. Что-то вроде самоиронии, ведь я этот дар и не обретал. С другой стороны, дар мысленной речи у меня все же есть. Сейчас, в эту минуту, я говорю много и не по делу. На то есть причина. Хочу собраться, сосредоточиться, прежде чем подступиться к главному. Это вроде разминки, когда занимаешься спортом. Мы впервые увиделись возле лифта. Катарина посмотрела на меня, и я узнал этот взгляд. Прямой, без слащавости и тупого любопытства, порой люди глазеют из-под тяжка, разглядывают потихоньку, будто я диковинное животное. Те, кто поглупее, пялятся открыто, чуть пальцем не показывают. Катарина смотрела, как Сара, с уважением, интересом, без пренебрежительной жалости. Мне в первый момент показалось, что это Сара и есть, только старше и не такая ослепительно красивая. У Катарины спокойная красота, тихая. На нее можно смотреть, не боясь ослепнуть. «Понимаете, что я хочу сказать?» «Разумеется, я быстро сообразил, что это другой человек, но ничуть не удивился, что они сестры. Фамильное сходство. Можно же так сказать?» «А еще понял. Катарина явилась сюда неспроста. Позже, много позже. Я узнал, зачем. Хотелось бы придерживаться хронологии событий, чтобы никого не запутать. Путаницы и загадок без того много». Если еще и перескакивать с одного на другое, когда о них рассказываешь, рискуешь окончательно впасть в хаос. Я обрадовался Катарине. Мне думалось, что она талисман, защита, свет, который погас, когда уехала Сара. Потом мы столкнулись в коридоре, когда Боб вез меня на процедуры. И я понял, насколько Катарина необычная, насколько мы похожи. Понятное дело, никто не захочет быть похожим на такого, как я, но речь не о внешнем сходстве. Катарина тоже видела даму в зеленом платье с заколкой бабочкой в волосах. Помните, я называла ее снежной королевой? Это меня поразило. Я был уверен, что жуткая красавица явилась за мной. Потом стало ясно, что не ошибся, но Катарина отпугнула ее. Женщина в зеленом исчезла. Я был несказанно рад, когда Катарина пожелала пообщаться со мной. Всегда здорово беседовать, находиться рядом с теми, кто с тобой на одной волне. Мы договорились о встрече. От счастья я позабыла Снежной королеве. Но она обо мне не забыла. Стоило нам с Бобом после процедур появиться в коридоре, как Снежная королева снова показалась. Что-то случилось с коляской, ее заело. Боб склонился над колесом, был поглощен технической проблемой, незнакомку, конечно, не замечал. Я смотрел на женщину. Как и говорил, временами мне трудно фокусировать взгляд, но в тот раз было иначе. Я глядел во все глаза, не мог оторваться, приклеился к ее лицу. Снежная королева подошла вплотную. Я подумал, она выбралась из мертвой сырой тьмы, надвигаясь на меня, как огромный айсберг приближался к «Титанику». Это один из любимых моих фильмов. Женщина была мертва и несла с собой смерть. Холод сочился из нее, стелился вокруг, как туман над водой. Мне показалось, я очутился в ледяном коконе. Тело мое нечувствительно, но эту безжизненную стылость я ощущал явственно. Она была одновременно снаружи и внутри. Кровь моя превращалась в валый лёд. Вот какое было ощущение. Только представьте, по вашему телу текут горячие живительные потоки, мелкие ручьи и широкие реки. Органы, клетки, ткани омываются этими потоками. И потому вы живы, мыслите и чувствуете, сердце ваше бьётся. И вдруг полный стоп всех систем. Жидкость превращается в лёд. Снежная королева делает льдину из мальчика в коляске. Я не мог дышать. Все вокруг темнело, накатывала вязкая липкая тьма, и сквозь нее прорывался женский голос. «Убирайся прочь, маленькое ничтожество! Вон отсюда, мерзкий калека!» Кипящий злобой голос принадлежал снежной королеве. Мыслимое ли дело, что когда-то, когда она еще была жива, Голос этот звучал весело, нежно, взволнованно, что она признавалась в любви, смеялась, делилась секретами, а потом умерла. А ты любил ее, я это понял. А теперь бриллиантовый берег стремится убить меня, только не может. Почему я так решил, сам не знаю, но стоило мысли оформиться в голове, как все прекратилось, исчезло. Боб сказал потом, я бился в судорогах и хрипел, а после потерял сознание. Ничего этого я не помню. Помню лишь голос, холод, близкую смерть и взявшуюся, не пойми откуда, уверенность, что убить меня снежная королева не может, хотя, наверное, и хочет. Очнулся в номере. Боб глядел встревоженно, и, присмотревшись к нему внимательнее, я понял – С удивлением, не скрою, что он испытывает ко мне добрые чувства не только как к объекту ухода. Я ощутил его беспокойство, продиктованное человеческой привязанностью, симпатией, теплотой. Это обрадовало, признаюсь, очень обрадовало, ведь у меня не так много близких, каждый на вес золота. «Ух и напугал, дружище», — говорил он. «Ничего, иной раз полезно встряхнуть старину Боба. Так рассудил, а?» Жаль, я не мог высказать своих чувств, своей признательности. Боб ничего не заметил. Я узнал, что пока валялся в беспамятстве, пришла и ушла Катарина, но выразить грусти, что мы не встретились, не сумел тоже. Мне хотелось рассказать им обоим, что я узнал, что мне открылось». Поэтому, когда Катарина навестила нас с Бобом во второй раз, обрадовался возможности получить свой айтрекер. В тот момент я еще не знал, что они не дадут нам сделать это. «Что еще за они?» — спросите вы. Под словом «они» я подразумеваю таких, как «Снежная королева». Некоторое время назад я понял, что ни одна лишь незнакомка в «Зеленом» бродит по отелю, оставаясь невидимой, или же показываясь время от времени тем, кто по разным причинам способен ее приметить. Я видел ночью мужчину в своем номере, уже говорил вам об этом. Видел колоссально толстого человека в ресторане, сразу не понял, что он мертвец. Рядом сидел другой мужчина, тоже полный, но не настолько. Перед ним стояли тарелки с едой, бокал с вином, чашка кофе, хлеб, и он увлеченно поглощал пищу. А громадный толстяк не ел, только смотрел, и его половина стола была пуста. Еще видел старую женщину, нарядную, в белом костюме и шляпе. Она стояла в холле, а люди шли рядом с ней и сквозь нее. К старушке подошел мужчина, тоже преклонных лет, и они двинулись к лифту, просачиваясь через идущих навстречу живых людей. Были и другие призраки – Я подумал вначале, что бриллиантовый берег напоминает отель «Оверлук». Вы любите Стивена Кинга? Я – да, но не все книги, а ранние. Люди, которые умерли в отеле, остаются навсегда. Не они, а их отпечатки, энергетические следы. Некая сила заводит их, как часовой механизм приводит в движение часы, как ключик в боку заводит механическую куклу. Но потом я понял – Дело в другом. Бриллиантовый берег не похож на оверлук, поскольку здесь нарушался главный принцип кинговского отеля. Человек должен умереть именно в этом месте, чтобы дух его остался тут навсегда. А в том, что принцип нарушен, я убедился в тот страшный день, когда увидел в отеле Сару. Не хочу говорить, что почувствовал, когда увидел ее, когда осознал, что Сара умерла. Шок. Удар. Но не нужно об этом сейчас. Это собьет меня с мысли. Я долго не смогу ни о чем другом думать и писать. Я догадался. Катарина хочет узнать, что стряслось с Сарой. Потому и приехала в отель вслед за нею. Она хорошая сестра и сердечный человек. Катарина не сказала мне о смерти, но нужды и не было. К тому моменту, когда нам удалось поговорить, Когда она сказала, что они с Сарой сестры, я уже все знал. У всех друг от друга тайны. Катарина скрывала от меня гибель Сары, а моим секретом было то, что я видел мертвую Сару в отеле. Мы с Бобом зашли в лифт, а она уже была там. Повернулась ко мне лицом, не сводила взгляда. Одна из стен лифта зеркальная. Боб, глядя на свое отражение, стал приглаживать волосы. Сару он не замечал. И я, вообразив на краткий миг, что девушка опять приехала на отдых, понял – предо мной призрак. Уехав из отеля, Сара не продолжает жить где-то там, где я ее никогда не увижу. Она появилась передо мной, и это могло означать лишь то, что и означало. Среди живущих ее нет. Время снова стало длинным. Минуты расширились до размера часов. Как это было дико! воб занес руку над головой и стоял так. А Сара буравила меня взглядом. Она стала другой. Чудно прозвучало, согласен. Конечно, стала, она же умерла. Однако произошедшая перемена заключалась не только в этом. Я рассказывал, какая она была. Девушка-луч, девушка-солнце. Теперь Сара стала темная, не злобная, во всяком случае не как снежная королева, но темная. — Сложно объяснить, и все-таки попробую. Помните, я случайно услышал разговор Сары и Милана? Он рассказывал, что некая сила изводит их семью, напоминает о давней измене отца, не дает спать, заставляя будильники срабатывать, подкидывает лезвие в одежду. В стакане матери аллергика, оказывается, вода с лимоном. По ночам приходят сообщения от Омара, умершего в детстве лучшего друга Милана. Как нечто в отеле генерировало горе, тоску, вину, боль, заставляя людей испытывать эти чувства, так и от нынешней Сары, которая прежде излучала добро и свет, ныне тянула мраком и безысходностью. «Нечего тебе здесь делать!» — сказала она. «Уезжай, калека!» Пока была жива, Сара не сказала мне ни слова. Когда умерла, стала гнать прочь. Но я в тот миг думал не об этом, а о том, что нормальный порядок вещей нарушен. Картина мира сорвалась с гвоздя, на котором висела. Погибнув за пределами бриллиантового берега, Сара по неведомой причине появилась здесь. Что вытянуло ее из вечности, из мира мертвых? Почему она и остальные люди, их тени, призраки, оказались пойманными в ловушку? Не знаю. Скажу честно, не понимаю, кто или что стоит за происходящим. Даже сейчас, когда решил записать в мысленный дневник события последних дней, я не понимаю этого до конца. Есть лишь ряд догадок и подозрений. Возможно, всему виной пространственно-временная аномалия. Вы помните, я писал про периодически наступающую в отеле сдвинутость времени, когда часы то тянутся, как карамель, то проносятся со сверхзвуковой скоростью. Может, время здесь по какой-то причине искривлено настолько, что года накладываются друг на друга слоями наподобие коржей в торте? Или это чья-то злая воля? Явно не человеческая. У человека не хватит сил. Но чья? Кто удерживает тех, кому давно пора проститься с миром живых? Обитатели бриллиантового берега напоминают меня самого – Они тоже заперты. Я заперт в неподвижном теле, а они в здании отеля. Я болен, а что с ними? Почему они не уходят? Как много вопросительных знаков, как мало ответов. Сейчас, когда я вкратце рассказал обо всем, о чем собирался, поделился подозрениями, настало время перейти к главному событию, к тому, как я чуть не утонул и тому, что случилось потом.